ЭПИЛОГ У платформы в зачарованном Питере, так же, как и в обычном, стоял сломанный сапсан. Вокзальный тролль-грузчик смиренно дежурил у своей тележки, когда к нему подскочил какой-то растрепанный парень. «Какое счастье! Старый добрый тролль!» — вопил молодой человек, прижимая тощее носатое создание, — к своей груди. — Очень польщен вашим вниманием, господин, но мне кажется, что мы с вами не знакомы. Сдавленно проговорил грузчик, пытаясь высвободиться из его объятий. — Я радуюсь не тебе лично, я радуюсь твоему виду. Какая радость, что на свете есть тролли, русалы, дендроиды, титаны и даже говорящие йоркширы. И всех вас надо воцерковлять. Прошу простить моего брата, — сказала подошедшая девушка и стала оттаскивать экзальтированного юношу от грузчика. Он подвергся сильному стрессу, поэтому и ведет себя неадекватно. «Ничего-ничего, всякое бывает», — растянул губы в вежливой улыбке тролль, поправляя фуражку, а также волосы на своей помятой груди. «Удачного вам дня, господа!» Из Петропавловки грянул полуденный выстрел И тут же два медных льва на дворцовой пристани стали свидетелями очень эмоциональной встречи. Русал и русалка беседовали с парнем и девушкой. «Я хочу стать русалом и построить первый в мире подводный храм», — с жаром говорил молодой человек. «Боже, какие там будут службы! Причастие в толще воды, телепатический хор! «Тебя линчуют», — с грустью отвечал ему русал. «Распотрошат и разорвут на множество маленьких русалят. Ни одной чешуйки целой не оставят. Ну и пусть. Я хоть попытаюсь что-то изменить. Нельзя же сидеть сложа руки. Ты, Олег, очень горячий и смелый парень, прямо как твой двойник, но действовать всегда в лоб не обязательно. Терпением и хитростью можно добиться гораздо большего. Так ты что, на моей стороне? Я пока не определился с выбором веры, но всегда готов помочь другу. Одно могу сказать, я не хочу стать таким же, как Ферапонтий Андреевич, который есть истинное дитя нашего народа и впитал в себя всю его суть. А значит, я тоже рано или поздно стану отщепенцем, как и отец Феофил. Вот «Такая у меня логика». «Но надо же как-то проповедовать христианскую веру среди русалов», вмешалась в разговор девушка. «Они-то проповедуют свое безверие среди людей. Может быть, Бог хочет, чтобы религиозно одаренные подводные жители пополнили число наземных, предположила русалка. И именно поэтому дал возможность менять расовую принадлежность». «Одно могу сказать. Торопиться не стоит», — посоветовал русал. «Спешка нужна лишь при ловле крабов. Надо сначала как следует во всем разобраться, укрепиться в своем мировоззрении. И вообще, вы же, наверное, не первые, кому пришла в голову идея обращать нас в православие. Надо узнать, почему у других не получилось. Поговорите с Древобородом, может, он чего вам посоветует. Знать бы еще, где его найти». — воскликнул пылкий юноша. — А вы в Невской лавре поищите, — посоветовала русалка. — Говорят, там есть святой источник, из которого старец всегда пьет. Он вроде и ваших двойников туда водил. — Отправляемся немедленно. Спасибо вам за все. Еще увидимся. Вперед, сестра. — Видишь, что с ним параллельный мир сделал? — пожаловалась девушка русалке, целуя ее в обе щеки. Юный дендроид, прибывший на днях в Ленинград поработать трудником в Александро-Невской лавре, мирно беседовал со своим дедушкой в монастырском парке. Вдруг к дедушке подскочил растрепанный юноша и подставил скрещенные ладони под благословение. «Я же не священник, а миренин, улыбнулся старик и перекрестил молодого человека обычным крестным знаменем. «Ну...» «Здравствуй, Олег. Я так понимаю, ты виделся с моим двойником, который пребывает в сане?» Тут подошла запыхавшаяся девушка. Дед перекрестил ее. «И что интересного сообщил вам мой двойник?» «Много чего. Мы веру обрели. Мы хотим проповедовать среди русалов, а потом среди троллей». Полил юноша, как из пистолета. «Я чувствую, что моя миссия...» «Храм на дне Невы построить!» «Типичный случай неофитской лихорадки!» Засмеялся дедушка. «Ты, мой милый, сначала храм у себя в душе построй, а то надорвешься, перегоришь и не то, что других не обратишь, а сам от Бога отпадешь. Не спеши никуда, читай потихоньку Евангелие с толкованиями, исповедуйся, причащайся, духовника постарайся хорошего найти». А главное, возлюби ближнего своего, как самого себя. Начни со своей семьи, с друзей, одноклассников, соседей. Без любви к ближнему не может быть никакой христианской жизни, никакого духовного развития, тем более никакой проповеди. Все дела, сделанные без любви, сгорят в огне тщеславия, как будто и не было их. А если в сердце будет любовь, тогда и дела любви со временем появятся. Тогда ты и других своей любовью сможешь заразить. Вот тогда только и начнется истинная проповедь. А то можно тысячу храмов построить, а любви к ближнему так и не стяжать. И не будет человеку в том никакой пользы, а только горящие соберет он на главу свою. «А давайте вы будете нашим духовником», — предложила девушка. «Вы такой мудрый и опытный». «Да какой из меня духовник? Я только по наружности кажусь людям праведным, а внутри я хуже пня трухлявого, прогнившего насквозь». «Дедуль, опять ты себя пнем обзываешь», — не выдержал юный Дентрой. «Я лучше пойду. У меня от вашей беседы уже два побега завяло». «Иди, внучок, иди, помоги отцу Арсению щебень разгружать. Первые сто лет жизни надо больше ветвями работать, а когда душа смирится, тогда и ум начнет о небесном помышлять. Бог помощь тебе, внук». «И тебе, деда». Маленький тополь скорбно вздохнул и отправился к отцу Арсению. Назвался трудником «Полезай вкусов.